«Ну что ж, друзья», — согласился Незнайка, — «сегодня уже поздно, а завтра с утра мы можем отправляться в обратный путь. А сейчас мы пойдем с тобой, Пестренький, и разыщем наш автомобиль, который мы оставили в день приезда где-то посреди улицы». Незнайка и Пестренький пошли разыскивать автомобиль, а кнопочка села на маленький столик в углу, зажгла электрическую лампочку и стал читать газету, которую не успела прочитать утром. В те дни многие газеты писали о том,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 Если допустить, что каждый ветрагон это бывший осел, то останется непонятным, откуда у нас взялось только ослов. Насколько мне было известно, ослы у нас имелись только в зоопарке. Обратившись к сотрудникам зоопарка, я узнал, что в зоопарке было всего три осла, да и те куда-то исчезли. Таинственное исчезновение трех ослов подтверждало мою научную догадку о том, что эти ослы превратились в ветрогонов. Однако это не могло объяснить, откуда взялись все остальные ветрогоны. Несколько дней подряд я ломал голову и безуспешно пытался найти ответ на этот вопрос. В конце концов, в этом деле помог мне случай. В доме, где я живу, по соседству с моей квартирой, живет коротышка по имени Чубчик. Этого Чубчика я хорошо знаю и даже лично знаком с ним. Он всегда был примерным малышом, никогда не шалил, никому не грубил, и вообще ничего плохого не делал. Представьте себе мое удивление, когда я узнал, что Чубчик стал ветрогоном. Нарядившись в широкие желто-зеленые брюки и пиджак с узкими рукавами, он принялся хулиганить и безобразничать на улице, так что никому не давал прохода. Если бы я лично не знал Чубчика, то мог бы подумать, что ветрогоном может стать только такое животное, как осел. Но теперь для меня стало ясно, что ветрогоном может сделаться и обычный, простой коротышка. Продолжая свои научные наблюдения, я убедился, что ветрогоны бывают двух сортов. Ветрогоны первого сорта или дикие ветрогоны – это те, которые произошли от ослов. Ветрогоны второго сорта или домашние ветрогоны – это те, которые произошли от простых коротышек. Дикие ветрогоны – существа глупые от природы. На них не действуют никакие воспитательные мероприятия, поэтому сколько их ни учи, они так ветрогонами и останутся. Домашние ветрогоны – существа более осмысленные, но у них очень мягкий характер, поэтому они легко перенимают как плохое, так и хорошее. Поскольку на диких ветрогонов воспитательные меры не действуют, их необходимо превратить обратно в слов, тогда домашние ветрогоны не будут иметь перед глазами плохих примеров и снова станут хорошими коротышками. И тогда в городе опять восстановится нормальная жизнь. Никто не станет ни бить нас, ни толкать, ни кусать, ни обливать водой и так далее. В театре перестанут уворачивать все шиворот на выворот и мазать скамейки смолой. На концерты можно будет ходить, не опасаясь услышать вместо музыки поросячий виск, собачий вой и лягушиное кваканье. В общем, все станет хорошо. А сейчас не будем предаваться унынию и пожелаем, чтобы наша наука – Нашла поскорей способ превращать диких ветрогонов в ослов. Несмотря на то, что профессор Козявкин призывал читателей не предаваться унынию, Кнопочка приуныла. Прочитав статью, она убедилась, что во всем виноват был Незнайка, который превратил ослов в коротышек. Конечно, Кнопочка и себя винила в том, что не доглядела за Незнайкой и позволила натворить ему столько бед. Тихая скромная Кнопочка, которая не способна была обидеть даже муху, Рассердилась так, что готова была поколотить Незнайку. «Ну, хорошо уже ворчала она, сжимая изо всех сил кулачки. «Пусть он только вернется! Узнает он у меня, как превращать ослов в коротышек! Подумаешь, какой волшебник выискался!» Незнайка и Пестреньки, однако, не возвращались. Кнопочка начала беспокоиться и уже даже хотела идти разыскивать их, но в это время увидела в газете другую статью, которая ее очень заинтересовала. Забыв о Незнайке, Кнопочка начала читать. Многие читатели уже знают о загадочном исчезновении малыша Листика. Несмотря на продолжительные поиски, он нигде обнаружен не был. Теперь, когда почти все перестали искать пропавшего, и только малышка Буковка не теряет надежды найти его, в газету поступили сведения, которые могут пролить свет на это происшествие. Нам стало известно, что в тот день, когда Листик исчез, по Восточной улице проходил коротышка Штанишкин. Недалеко от угла Бисквитной улицы Штанишкин заметил валявшуюся посреди тротуара книгу. Подняв книгу, Штанишкин увидел, что это были «удивительные приключения замечательного гусенка Яшки». На книге имелся штамп библиотеки. Это подсказало Штанишкину мысль, что кто-то взял книгу в библиотеке, понес домой и потерял по дороге. Прочитав на штампе адрес библиотеки, Штанишкин решил отнести книгу по адресу, но в этот день уже было поздно, и библиотека оказалась закрытой. Тогда Штанишкин взял книгу к себе домой, с тем, чтобы отнести ее на другой день. Дома он задумал почитать эту книгу, она ему понравилась, и он решил отдать ее в библиотеку после того, как прочитает всю до конца. Этот Штанишкин оказался не особенно усердным читателем, так как читал он каждый день понемножку, то есть по одной главе, в результате чего... Чтение у него растянулось на долгое время. Он уже начал забывать, что книга — это не его собственная, а библиотечная, но все-таки, когда окончил чтение, то вспомнил, что книгу надо отдать. В конце концов, Штанишкин явился в библиотеку и рассказал библиотекарше, что нашел книгу на улице. Библиотекарша посмотрела по списку и обнаружила, что книга «Удивительное приключение замечательного гусенка Яшки» была выдана малышу «Листику», И именно в тот самый день, когда он пропал. Таким образом, было установлено, что Листик взял книгу в библиотеке, после чего пошел по Восточной улице и потерял книгу недалеко от своего дома. Что случилось с ним дальше, до сих пор остается невыясненным. Может быть, с Листиком произошел такой же случай, как с милиционером Свистулькиным, и он проживает где-нибудь под чужим именем. Мы еще раз просим каждого, кто знает что-нибудь о местопребывании Листика, поскорее сообщить об этом в редакцию нашей газеты». Дочитав статью до конца, кнопочка крепко задумалась и сказала сама себе. «Что же это творится такое? Значит, Незнайка солгал мне, что превратил Листика обратно в коротышку? Нечего сказать, хорошие дела!» В это время вернулись Незнайка и Пестренький. «Все в порядке!» – закричал Незнайка, сияя от радости. «Автомобиль наш нашелся. Мы поставили его на улице против гостиницы. Завтра можно будет ехать». «Это куда ты собрался ехать?» — нахмурилась Кнопочка. «Как куда? Домой. Цветочный город. Мы ведь решили». «Решили», — передразнила его Кнопочка. «Натворил тут дел всяких. Испортил всем жизнь, а сам удирать?» Незнайка выторщил на нее глаза. «Каких это дел я натворил? Кому жизнь испортил?» «Будто не знаешь, кому». А ведь рогоны, от которых никому в городе нет покоя, это чья работа, по-твоему?» «Чья?» — с недоумением спросил Незнайка. «Твоя». «Моя?» От удивления Незнайка даже разянул рот. «Ну и нечего тут рот разевать», — сердито сказала кнопочка. «Почитай вот лучше газету». Незнайка схватил поскорее газету, сел за стол и принялся читать. Пестренький подошел сзади и стал заглядывать в газету через плечо Незнайки. «Вот потеха!» — засмеялся он. Этот профессор Козявкин, конечно, нас видел возле ослиной загородки. Только он не догадался, что у Незнайки в руках была волшебная палочка, а подумал, что осел сам собой превратился в кратышку. «Довольно тебе тут болтать!» — сердит, ответил Незнайка. «И без тебя все ясно!» Прочитав до конца статью профессора Козявкина, Незнайка крякнул с досадой, виновато взглянув на кнопочку, принялся чесать пятерней затылок. «Вот чего, оказывается, натворил!» Смущенно пробормотал он. «И ты еще не всю!» Снова нахмурилась кнопочка. «Ты еще про листика почитай!» «Про какого листика?» «Читай, читай, будто не помнишь!» Незнайка начал читать в газете про листика, а Пестренький снова пристроился сзади и заглядывал через плечо. «Значит, Незнайка вместо листика превратил в кротышку настоящего осла, потом еще двух, а Листик так и остался ослом!» Сказал Пестренький, трясясь от смеха. «М-да...» — протянул Незнайка, прочитав статью. и что какая штука вышла! Что ж теперь делать?» «Что?» — сердито переспросила Кнопочка. «Во-первых, надо листика поскорее превратить в коротышку. Бедная буковка, небось, извелась совсем. А во-вторых, всех трех ослов, которых ты превратил в коротышек по ошибке, надо превратить обратно в ослов». «Правильно!» — подтвердил Незнайка. «Завтра с утра пойдем в зоопарк и поищем там листика». «Раз его не оказалось среди тех трех ослов, значит, где-то должен быть еще осел». «А вот как найти трех настоящих ослов, которых я превратил в коротышек?» «Это, пожалуй, труднее будет». «Ничего», — строго сказала Кнопочка. «Будем ходить по городу, пока не найдем всех трех». «Как это будем ходить по городу?» — удивился Пестренький. «Мы ведь решили завтра уехать». «Придется повременить с отъездом». «Повременить?» «Эво!» — закричал пестренький. «Мне здесь будут за шеврот холодную воду лить, а я еще временить должен». «Значит, по-твоему, лучше, если ветрогоны всех мучить будут, а листик навсегда слом останется? Ведь ему, кроме нас, никто не поможет. Ни у кого волшебной палочки нет, понимаешь?» «Ну, ладно», — махнул рукой пестренький. «Поступайте, как знаете, только не воображайтесь, что от меня так просто отделайтесь. Вы меня привезли сюда, вы обратно должны отвезти». «Отвезем, может, не беспокоиться», — ответил Незнайка. «Вот-вот, и высадите меня точно на том же месте, где взяли, иначе я не согласен», — заявил пестренький и пошел спать.